на им этого не понять, этим идиотом, пустоголовым бараном. Этого они ему не позволят. Мрачный, жалкий, со скучающим выражением лица, невероятно худой, с впалыми щеками, стоял он посреди уборной, пил пиво, поглядывая на свою подругу, негромко бронился, длинные подштаники болтались на нем, как на скелете. Наконец, поддерживаемый под руку спутницей жизни, Он поплелся к трамвайной остановке, он был скуп и, несмотря на хорошие сборы, не позволял себе такой роскоши, как такси. На площадке вагона, страшась прикосновения чужих людей, он крепко прижался к своей подруге. Глава 16. Свадьба в Одельсберг. На этот раз Иоганна отправилась в тюрьму Одельсберг поездом. Поездка была утомительная, пришлось дважды делать пересадку. Вагоны этих медленно ползущих, переполненных составов были старые и замызганные. Инженер Каспар Прекль, так же как прежде Гесрейтер, предложил отвезти ее до места на машине. Но хотя путешествие по железной дороге оказалось очень тяжелым, Иоганна в глубине души радовалась, что из-за скверной погоды не поехала на машине. И даже была довольна, что тюремное начальство не разрешило Каспару Преклю быть свидетелем при бракосочетании. Она не испытывала сейчас никакого желания находиться в обществе этого фанатичного молодого человека с дурными манерами и неудобным характером. Правда, она оказалась совершенно беззащитной перед лицом нескольких назойливых журналистов. Не сумев выудить у нее никаких пикантных подробностей, они в отместку нагло пялились на нее, громко обсуждали ее внешность, щелкали фотоаппаратами. И вот, наконец, голая дорога, ведущая в тюрьму. Вокруг плоская унылая равнина, чем-то напоминающая непокрытый стол, обнаженный Безобразный куб тюрьмы с равномерно выколотыми крохотными глазницами окон, не столько скрадывавшими, сколько подчеркивавшими высоту стен. Огромные тяжелые ворота, охрана, комната проверки документов, длинные затхлые коридоры, вид во двор с замурованными деревьями. Иоганну провели в кабинет начальника тюрьмы. На кроличьей мордочке старшего советника Ферча, Была написана важность, усики быстро шевелились в такт движению губ, торчащие из носа волосики вздрагивали. Весь вид господина начальника тюрьмы говорил о судорожной работе мысли. Он напряженно размышлял над тем, что кроется за этим браком. Какими хитроумными мотивами были вызваны и первоначальный отказ, и вообще все это кривляние, бровада и выверты заключенного номер 2470. Но ответа на эту загадку так и не нашел. Где-то тут, это господин Ферч чуял безошибочно, кроется возможность выжить нечто полезное для его Ферча карьеры. Во всяком случае, эта свадьба пахнет сенсацией, и хорошо бы это использовать. И он решил держать себя просто и благосклонно покровительственно. Он даже заранее придумал парочку острот, которые при случае могут стать достоянием печати». «Так вот, значит, какие дела!» С мимолетной улыбкой, обнажавшей гнилые зубы, обратился он к Иоганне. В кабинете находились еще полный застенчивый человек в длиннополом черном сюртуке и с внушительной цепочкой от часов на животе, бургомистр близлежащего поселка, который должен был выполнить формальности, предусмотренные обрядом бракосочетания, и учитель, которому предстояло сделать запись в регистрационной книге. Он тоже чувствовал себя очень неуверенно и сильно потел. Репортеры, приехавшие вместе с Иоганной, стояли вдоль стен, Иоганна, медленно поворачиваясь к ним, досадливо переводила глаза с одного на другого. «Могу я сначала повидаться с Крюгером?» Деловито осведомилась она. «К сожалению, это абсолютно исключено», — ответил начальник тюрьмы. «Мы и так уже сделали вам все мыслимые послабления». В аналогичном случае заключенному после венчания было разрешено получасовое свидание. Я же не возражаю против целого часа. Надеюсь, вы успеете вдоволь наговориться. Иоганна ничего не ответил и в маленьком помещении воцарилась тишина. На стенах висели докторский диплом начальника тюрьмы, фотография господина Ферча в офицерской форме, портрет фельдмаршала Гинденбурга, У стены в выжидающих позах стояло несколько тюремных служащих с фуражками в руках.